105 июль 10. -е. Да, да, да, счастье в духе, и ничто земное не даст его, если не принято оно духом. Поэтому часто обладание земными вещами и всем тем, что должно было приносить радость, ни радости, ни счастью, вы, не дает. Полагают люди его в чем-то внешнем, заключающемся в явлениях внешнего мира, в то время как само ощущение счастья есть не что иное, как известное состояние духа. И то, что приносит счастье одному, другого оставляет совершенно к нему безразличным. Если одно и то же явление одному человеку несет радость, а другому горе, то не означает ли это, что основание радости заключено не в самом явлении, но в сознании, воспринимающем его и налагающем на него свою санкцию? Все зависит от состояния сознания и его отношения к тому или иному явлению. А так как состояние сознания зависит от воли и могут регулироваться ею, то счастье и несчастье человеческое находится в руках самого человека. Накладывая на любое явление печать решение воли, может по воле своей определять человек свое отношение к жизни и всему, что с ним происходит. И то, что для одного будет источником неприятностей и страданий, для другого может стать причиной радости. Конечно, горек опыт познания человека, но радость обретения этого опыта и накопления знаний горчайше превращает в сладчайшее для мудрого духа. Или бездомье земное. Сколь тяжкое и печально оно, Но учит бездомье земное отрыву от земли и от привязанности к воображаемой собственности, то есть освобождает дух от власти земли и дает ему крылья. Так утрата в одном означает приобретение в другом. И когда придет время оставить земное, обладатель домов и вещей, и их не имевший оба, уйдут, не взяв с собой ни обола». Один связанный по рукам и ногам тем, что считал своим, другой свободным, ибо не имел ничего своего. Поэтому лучше всего ничего не иметь, или же что-то имея, своим не считать, памятуя постоянно, что все, что дано, дается лишь во временное пользование на тот или иной срок. Ничего своим не считая, свободу свою утверждаем от власти материального мира». Даже тело не наше, ибо от прах оно и в прах же отыдет, и само станет прахом. Беспредельны мы, но временные путники во временной жизни земной, являющиеся малым отрезком на нашем пути в беспредельности. Беспредельны мы, если дух высшую тряду собой считает, но временные, если тело и три оболочки. Так можно себя приобщать или к ним, или к триаде бессмертной, или с ними, или с триадой прибыть. Свобода выбора всегда остается открытой и доступной для духа. Значение имеет не само явление внешнего мира, но отношение к нему человека. Стандарта нет. Каждый определяет его сам и выбирает то, к чему лежит сердце. Открыты пути и кверху, и к низу, и выбор свободен.